для которой хотел погибнуть и погубить себя, и которая не может жить без него. Нет никакой надобности. Она сжала губы и опустила блестящие глаза на его руки с напухшими жилами, которые медленно потирали одна другую. «Не будем никогда говорить про это», — прибавила она спокойнее. «Я предоставил тебе» решить этот вопрос. И я очень рад видеть, начал был Алексей Александрович, что мое желание сходится с вашим. Быстро докончила она, раздраженная тем, что он так медленно говорит, между тем, как она знает наперед все, что он скажет. «Да?» подтвердил он.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 Маленькая кричит, и говорят у кормилицы, молока мало. Для да чего же ты не позволил мне кормить, когда я умоляла об этом? Все равно. Алексей Александрович понял, что значило это все равно. Она ребенок, и его уморят. Она позвонила и велела принести ребенка. Я просила кормить. Мне не позволили. А теперь меня же упрекают. Я не упрекаю. Нет, вы упрекаете. Боже мой, боже мой, зачем я не умерла? И она зарыдала. Прости меня. Прости, прости. Я раздражена. Я несправедлива, сказала она, опоминаясь. Но уйди.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 Он чувствовал, что за это в душе его поднимаются чувства злобы, разрушавшие его спокойствие и всю заслугу подвига. Он считал, что для Анны было бы лучше прервать отношения с Вронским. Но если они все находят, что это невозможно...